в какой-то момент вся моя жизнь пошла наперекосяк. Со стороны, думаю, этого не было видно. Потому что, в общем, жизнь моя весьма скучна и обыдена. А сам я не слишком общителен, чтобы иметь близких друзей. Поэтому даже некому было заметить надвигающуюся катастрофу. Нарыв у начался с болезни. Я вроде как простыл на работе. и обратился в поликлинику, ожидая, что меня поставят обычный диагноз ОРЗ. Но анализы показали пневмонию, И я закремел на долгий больничный. В больнице-то всё и началось. Сначала у меня ухудшился сон. Несмотря на то, что спал я всю ночь как убитый, с утра я тащился на процедуры будто после суток смены. А потом весь день клевал носом. Но сноить даже в тихий час никак не мог. Потом началась паранойя. Мне всё время казалось, что мне прописали не те лекарства. Что меня вообще хотят здесь угробить. Этому, в принципе, было объяснение, так как на первоначально прописанные препараты у меня обнаружилась аллергия. Но, несмотря на немедленную коррекцию лечения, подозрительный настрой лишь усиливался. Я стал тревожным, подавленным и шуганным. После вечерних процедур, ходить в туалет или просто выйти из палаты, было просто страшно. Так-то я не испугливых. Мне не меречат завсюду маньяки и призраки – Но от вида тёмных пустых коридоров, сердце начинало бешено колотиться. Дыхание перехватывало. И я еле сдерживался, чтобы не вернуться в палату бегом. Я пожаловался на это состояние лечащему врачу. В очередной раз уточнив, правильно ли мне назначено лечение. И он предложил мне обратиться к психологу. Потому что физическое моё состояние явно улучшалось. Что говорило в пользу выбранных лекарств. А В общем, в той же больничке я начал ходить к женщине-психологу. Я рассказывал ей о своей жизни. Но рассказ был недолгим, потому что достаточно было писать всего один день, а остальные были как под копирку. Со временем мы стали копаться в моём прошлом. Особенно в детстве, где могла скрываться причина моего нынешнего состояния. Это было весьма интересно, хотя порой болезненно, но результатов не давало. Продолжил я посещать психолога и после выздоровления, потому что, когда я вышел на работу, состояние осталось прежним. Утро и вечер были адским временем. Сначала я еле-еле заставлял себя проснуться и выйти в сумрак из дома, а вечером всячески отмазывался от вечерних смен, чтобы не оставаться в огромном производственном корпусе одному. Тем более, в день выписки я познакомился с девушкой и предпочитал проводить вечера с ней. По ходу психологических сессий в моём прошлом обнаружилось белое пятно. Этокий провал в памяти, продолжительностью примерно в год. Но мои воспоминания начинались с класса со второго. Возможно, именно в этом времени кроется разгадка моего состояния. Решил я и согласился на сеанс гипноза, предложенный психологом. В одной из встреч по заранее обговоренному сценарию «Я устроился поудобнее в кресле, максимально расслабился и слушал метроном. Мне казалось, я слушал его так долго, что невольно начал дремать, когда в ритмичное постукивание начал вплетаться голос психолога. Что она говорила, не помню. Запомнился только звук голоса, будто я застал то, что происходило непосредственно перед сном, потому что потом я отключился. Включение было не из приятных. Я часто дышал». Сердце вырывалось из грудной клетки, голова разрывалась от усказающих образов, ни один из которых я не запомнил. Только панический страх. Когда в ужасе я выпучил глаза в окружающую реальность, первое, что я увидел, был успокаивающий и в то же время немного встревоженный взгляд психолога. Но она тут же взяла себя в руки и своим успокаивающим голосом что-то мне сказала. Совершенно не помню, что именно. Но после выяснилось, что время сеанса подошло к концу, и обсуждение произошедшего было перенесено на следующий раз. Я как будто даже забыл о страхе, с которым очнулся от сна, и спокойно ушёл, заплатив положенную сумму. А дома реальность прорвала. Нет, я долго продолжал думать, что прорвало мой собственный мозг, что вследствие психологической встряски он начал потекать и размазывать моё восприятие реальности бытия. Бывшие до этого момента модными и неотчётливыми, страхи стали обретать форму. Ещё находясь в больнице, я совершенно не понимал, что именно меня пугало. Но сейчас, когда я пришёл домой, и ещё не успела зажечь свет в прихожей, я увидел его. Он стоял у стены за диваном, чуть наклонив голову на бок. Я замер в дверях, боясь пошевелиться. В голове было пусто, ни одной мысли... Только чистый страх. Нашарив на стене выключатель, я гласнул по нему и, моргнув, увидел за диваном только ковёр. А потом до меня дошло, что между диваном и стеной, в принципе, никто не мог бы протиснуться. Видимо, поэтому я подознательно отмел мысль о том, что ко мне забрался вор. Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, я решился и вновь погасил свет. На стене вырысовывались тени, отбрасываемые ветками деревьев через окно. Я прошёлся по квартире, зажигая везде свет. Тихо. Никого. Немного успокоившись, я потащился в кухню поесть. Для начала решил проинспектировать холодильник. Приоткрыл дверцу и резко отпрыгнул назад. На одной полке, чуть свешиваясь, лежала груда кишок, а прямо под ними голова. Чуть наклонившись, она с ухмылкой смотрела прямо мне в глаза. Я с размаху захлопнул дверцу и тупо застыл перед холодильником, дрожа крупной дрожью. Зажмурившись, я стал себя убеждать, что ничего страшного в моем холодильнике быть не может. Я собирался поесть. Что у меня есть из еды? Точно, сосиски. Сосиски не кишки. Нет-нет. А голова откуда? Чёрт, не помню. «Надо выпить», – подумал я. Но вспомнил, что полбутылки коньяка – единственный алкоголик, который есть дома. Опять же в холодильнике. Повторив дыхательное упражнение по успокоению нервов, я резко дёрнул ручку дверцы на себя и уставился на моток сосисок и уже подвёвший качан капусты. Как всё просто и глупо. Меня испугала старая капуста, из которой я когда-то давно собирался наварить борща. Но они выглядели так страшно и натурально. Я плюнул на ужин и достал коньяк. Поразмыслив ещё немного, я полез в заначку за сигаретами. Пока болел, внимание бросил. Ещё радовался, как удачно. Но в тот вечер мне было не до здорового образа жизни. Пара рюмок, и пошёл на балкон покурить. Затянувшись и выпустив дым в морозный вечер, я пялился на окна домов напротив. Представляя, как там тепло и уютно. Не то, что у меня тут на балконе. Вздрогнув от осознания того, что я нахожусь в темноте, я шатнулся назад. Окно со стороны комнаты было занавешено плотной шторой. Свет наружу почти не проникал. И вдруг кто-то схватил меня за лодыжку. Выронив сигарету из пальцев, я невольно проследил полёт её огонька вниз. К длинной руке, протянувшейся ко мне, которая вхватила мою ногу. А потом я вывалился через неплотно приоткрытую балконную дверь в комнату. Кажется, я сохранил достаточно самообладания, чтобы не заорать. По крайней мере, я понимал, что надо убрать тлеющий окурок с пола, пока он не поджёг балконный хлам. Я откинул занавеску и заглянул на уже более освещённый балкон. Лыжи, коробки и газеты, шланг от пылесоса. Всё это ни капли не было похоже на чудовище со страшными лапами. Допив почти залпом оставшийся коньяк, я вырубился со включённым по всей квартире светом. С утра я позвонил Саше, своей новой девушке, чтобы пригласить её вечером к себе. Но она не отвечала. Я не удивился, потому что она работала медсестрой и могла отдыхать после ночной смены. На работе я старался держаться постоянно поближе к коллегам. Ходил в курилку только в компании, а где как выяснилось, никто даже не заметил, что я бросал курить. Расслабившись в спокойной рабочей обстановке за целый день, я не заметил, как закончилась смена, и постепенно почти все разошлись. Убрав за собой рабочее место, я бросился в раздевалку, где уже никого не было. Переодевшись, я повернулся к зеркалу, чтобы надеть шапку, как резко погас свет. Щелчок выключателя пришёлся на тот момент, когда я смотрел на себя в зеркало. За моей спиной стоял он. И смотрел в глаза моему отражению. Ещё щелчок. И в раздевалку вошёл мой тоже припозднившийся коллега. Проклиная того гения, который разместил выключатели в коридоре, я скорее побежал домой, на ходу набирая телефон психолога. Мы встретились на следующий день, чтобы прослушать запись моего сеанса гипноза. Начиналось всё примерно так. «Расскажи, где ты?» «Здесь темно. Я лежу в постели». Ты дома? Нет. Сейчас ты закроешь глаза, а когда откроешь, будет уже светло, и ты сможешь осмотреться. Что ты видишь? Я в больнице. Лежу на кровати. Остальные кровати пустые. Тебе страшно? Нет. Почему ты в больнице? Я не помню. Сейчас ты закроешь глаза... «А когда откроешь, ты окажешься в том моменте, который ты пытался забыть. Где ты?» «Я... я под кроватью. Он смотрит на меня. Кто?» «Я не знаю. Он лежит под соседней кроватью. Я вижу его глаза. Он смотрит на меня. Нельзя шевелиться. Нельзя, чтобы он меня не заметил». Я плохо помню всю беседу, записанную на диктофон. Но я вспомнил то, что пытался забыть. Вернувшись от психолога, я завалился спать с уже привычным включённым светом. А с утра всё вспомнил. Тот год я провёл в больнице, куда закремел сразу после того, как перешёл в первый класс. У меня резко стало ухудшаться здоровье. Садилось зрение, болели живот и голова. И меня положили на обследование. Нет, меня ничего не пугало поначалу. Я, как и все прочие дети, играл в общие игры. Шалил в тихий час и получал за это нагоняй. Наши любимые игрой были прятки. Особенно по вечерам, когда прятаться по темным углам было особенно весело. А то, что прятаться надо было еще и от медперсонала, делало игру еще азартнее. Кроме общих развлечений, я в какой-то момент сдружился с мальчиком Сашей. Ему было лет 5-6, и он был очень тихий и необщительный. Когда я его заметил, он сидел с детской книжкой и рассматривал картинки. Я предложил ему почитать, и он согласился. С тех пор я читал ему книжки, а он показывал мне свои рисунки. Ему мама приносила блокноты и тетрадки, чтобы он рисовал. Никто не хотел возиться со стеснительным малявкой. И я был, по сути, единственным, с кем он общался. Однажды кто-то придумал рассказывать страшные истории. А время было послеобеденное, светлое. «Но нас это не остановило. Мы собрались в большой палате. Даже Саша прыгнулся в уголке. Меня страшилки никогда не пугали. Но когда один мальчик начал рассказывать про пациента, умершего в соседней палате, я замер, прислушиваясь вместе с другими. Байка гласила, что мальчик был настолько плох, что ему прописали очень большую дозу лекарств. И его призрак начал ходить по больнице, пока сам он лежал под капельницами». То есть, его как бы ещё лечили, но он уже был мёртв. А когда он умер на самом деле, его призрак остался здесь. Рассказчик утверждал, что он лежал в больнице не в первый раз. И что призрак, который пугает пациентов и персонал по ночам, знает абсолютно всех, кто в больнице работает или долго лечится. Когда мы стали расходиться, и Саша побежал в свою маленькую палату, он лежал в двухместной палате для тяжелобольных. Видимо, потому что других свободных коек не было. Рассказчик, сделав страшные глаза, сказал, что именно в этой палате умер тот самый пациент-призрак. И несколько мальчишек с хохотом и забываниями втолкнули Сашу в его палату и подперли двер стулом. Нашом пробежала медсестра, отругала всех нас, а Саше сделали укол и куда-то отвели, потому что он был в истерике о такой шутке. А Вечером Сашу вернули в палату, и я решил заглянуть к нему, чтобы убедиться, что он в порядке. И может извиниться. А все же я тоже чувствовал себя виноватым, хоть и не принимал участие в розыгрыше. Саша сидел на кровати спиной ко мне и что-то чертил в своем блокноте. Я не стал его отвлекать и ушел. А на утро палата была пуста. Сашу забрали. Но для меня жизнь в больнице продолжалась, как и все сопутствующие развлечения. Однажды мы играли в прятки. И мне пришла в голову отличная идея спрятаться в пустующей палате. И если повезёт, как следует напугать водящего. Тем более после розыгрыша над Сашей пугалку про призрака знали все. Я тихонько пробрался в палату и залез под одной из кроватей. Хихикая, я пернулся на бок, чтобы вовремя заметить водящего. И увидел его. Под соседней кроватью кто-то лежал. Там было темно, но я видел большой силуэт И светящиеся глаза, которые смотрели на меня. Я не мог отвести взгляд. Меня буквально парализовало. Я молился, чтобы кто-то скорее сюда зашёл. Но минуты тянулись, а никто даже не пытался взглянуть в палату. Мне начало казаться, что силуэт уже смотрит с какой-то злобной усмешкой. Мол, так и останешься тут. Спустя время я понял, что мне холодно лежать на полу. Что я ужасно хочу в туалет. Но я не смел даже сменить позу. Я провёл под кроватью всю ночь. Когда темнота стала рассеивать со светом из окна, тот, кто лежал под кроватью, просто пропал. Как будто его там и не было. Тени рассеялись, и оказалось, что там нет даже тряпки, которую я бы мог принять за силуэт. Я был так измучен, что выпал снаружи. Залез на кровать, под которой пролежал столько времени, и вырубился. После этого случая меня забрали из больницы домой. Мне повсюду мерещился невидимый. Так я его прозвал. У меня были срывы, истерики, меня пичкали лекарствами. И в конце концов я забыл обо всём. А теперь вот вспомнил. Наутро я всё же дозвонился до Саши. «Да, мою девушку зовут как этого мальчика, а не тёзки. И мы смогли встретиться». Я ей рассказал, что меня преследует невидимый призрак из детства. Добавив, что я, видимо, схожу с ума. Но она восприняла мой рассказ очень серьёзно. Оказалось, что она верит в возможность существования всяких мистических штук. И посоветовала мне обратиться к знакомому экстрасенсу, которая может проконсультировать по скайпу. Причём, первая беседа бесплатная. Я был настолько на взводе, что решился и на этот шаг. Хотя умом понимал, что мне прямая дорога в дурку – а не к бабкам-гадалкам. Я написал в скайпе экстрасенсу, что мне её посоветовала Александра. Мы перекинулись пары фраз и созвонились уже по видеосвязи. Перед экраном сидела женщина, напоминавшую цыганку. Я рассказывал ей о своей ситуации. Мне было неловко. Всё время казалось, что несу несу светную чушь. И говорил я, опустив голову и колупаясь в клавиатуре. В какой-то момент я поднял взгляд на монитор... Чтобы убедиться, что она не ушла и всё ещё слушает меня. И как заору. «Он стоит за вами!» Она выпучила на меня глаза. Я вздрогнул и глянул на квадратик с моим собственным экраном. Он был за моей спиной. Два силуэта, вырисовавшихся из фона за спиной. Оба смотрели мне в глаза. «Вы их видите?» Заорал я. И тут связь оборвалась. Не оглядываясь, я рванул в прихожую. Накинул куртку, засунул ноги в ботинки и, не зашнуровывая, вывалился в подъезд. Помню, я набрал номер психолога. Уговаривал её встретиться со мной прямо сейчас, что я схожу с ума. А в итоге она согласилась принять меня утром, а я поехал к своей Саше. Она очень странно на меня смотрела, но приняла в гости и уложила спать в гостиной на диване. Когда я проснулся, она уже ушла на работу. Я сразу выдвинулся к психологу. И с порога начал рассказывать ей о том, что невидимые преследуют меня повсюду. Она кое-как меня успокоила и предложила ещё один сеанс гипноза. Объяснила, что в гипнотическом состоянии я вернусь в тот момент, когда всё началось. Но уже смогу убедить себя, что призрака не существует. И он перестанет мне повсюду мерещиться. Я согласился. Как и в прошлый раз, я постепенно погружался в дрему. Постук метронома и голос психолога. Но я никак не мог расслабиться до конца. Веки подрагивали. И перед тем, как погрузиться в сон, я выхватил взглядом на лицо психолога. Оно вдруг потемнело. Весь её силуэт двинулся на меня, закрыв темнотой сознание. Когда я проснулся, кругом было темно. Голова кружилась. Сознание путалось. Как будто меня напичкали успокоительными. Я кое-как поднялся с постели и осмотрелся. Я находился в больничной палате. На соседней кроватке кто-то лежал, повернувшись лицом ко мне. Я вздрогнул, вдруг поняв, что это просто скомканная постель, а не фигура человека. Это снова был он, невидимый, преследующий меня в силу этих предметов вокруг, даже в лицах людей. Я не мог понять, как очутился в больнице. Наверное, я сошёл с ума. Меня напичкали лекарствами и упекли сюда. Пошарив вокруг, я нашёл блокнот и несколько неудобно-больших карандашей. И стал при слабом свете фонарей, пробивающихся через окно, записывать свою историю. Я должен занять свой ум чем-то, чтобы не сойти с ума окончательно. Кто-то приоткрыл дверь и заглянул в палату. Но я боюсь оглядываться. Боюсь увидеть в другом человеке силуэт невидимого. Меня пока не тревожат. Невидимые продолжают лежать на соседней кровати. Иногда он меняет позу, но всегда смотрит на меня. Когда я разбирала вещи родителей, которые они оставили после переезда на другую квартиру, я нашла блокноты с детскими рисунками, после которых много страниц было исписано этой историей. Меня зовут Александра. Я единственный ребёнок в семье. Какое-то время я действительно встречалась с несколько странным и нелюдимым молодым человеком, который внезапно пропал. Я не понимаю, что означает «всё описанное здесь». Но сегодня, вернувшись с работы, я видела, как кто-то сидел на моём диване, повернувшись лицом ко входу. Когда я включила свет, он пропал.